Марийские народные сказки Белая лебедушка Почему не взлюбила мачеха своего пасынка Тойдемара, неизвестно ни богу, ни дьяволу. День и ночь заставляла она его гнуть спину на тяжелой работе. Весной, как только растаял снег, вышел Тойдемар в поле землю пахать, вес сеять. За обидами да попреками только и помнил он, как всходы зеленым ковром взошли, как летом перед грозой бушевало его поле тугими волнами, а потом золотым чубом кланялся ему овес, благодарил за уход, за заботу. Однажды заметил он следы у межи, и привели они его к озеру. Поставил он силки и поймал белую лебедушку. На лапке у нее кровь олела. Принес он домой лебедушку, приложил подорожник и перевязал рану. Как только вышел Тейдемар, мачеха схватила лебедушку, общипала ее перья и бросила в печь. Загоревал, заплакал Тейдемар, и одна слезинка упала на лебедушку. И вдруг птица стала девицей и красой с длинной косой. Взял Тейдемар ее за руку и сказал, «Не гневайтесь, матушка и родимый батюшка, благословите нас». Мачеха будто язык прикусила. Благословил их отец. Нарядили девицу в белое подвенечное платье. На ноги обули красные сапожки. На голову надели ярко-зеленую, вышитую серебром шапочку-такью, а поверх накинули легкий платок. А рядом с ней Тайдемар, в белой вышитой рубашке, опоясанные синим поясом. Сыграли свадьбу. Хорошо теперь Тайдемару. Никакие обиды мачехи не могут омрачить его любовь к девице-красе. Не наглядится, не налюбуется он ею. Только не весело лебедушки, не взлюбила мачеха и невестку, то и дело понукает. С утра до вечера молодая жена не разгибает спину, но не работа мучит девицу, а обида. Однажды говорит она дымару «Милый, как тяжело, как неуютно жить на этой земле. Давай улетим к моим братьям и сестрам-лебедям». «Человек не птица», — только и смог ответить дымар: Как-то ранним осенним утром мачеха послала свою невестку к лесному роднику за водой. Подошла девица к роднику и запела грустную песню. Услышали белые лебеди, прилетели к своей сестрице и сбросили ей по одному перышку. Собрала она их и припрятала под елочки. На другое утро она опять ушла к роднику. Радуется злая мачеха, но встревожился той демар. Почему задерживается опять сегодня любимая? На третье утро Тойдемар видит краешком глаза, что жена поглядела на него грустно, будто прощаясь, и опять отправилась в лес с ведрами. Тойдемар пошел следом, притаился у родника и видит, что его любимая собрала перья и снова стала лебедушкой. Спохватился Тойдемар, да поздно. Взмахнула крыльями лебедушка и полетела. И так хотелось ему улететь вместе с ней, что он горько заплакал. «Услышали лебеди, вернулись, сбросили по перышку». И вдруг желание той демара исполнилось. Превратился он в белоснежного лебедя. Высоко поднялась лебединая стая и тут же растаяла в облаках.